Глава первая. О, ябун. Дима хотел предложить сантехнику не разуваться, но тому, кажется, разрешение хозяина не требовалось. На линолеуме осталась цепочка грязных следов. «Этот унитаз, начальник!» Раздался хриплый голос из уборной. «Как будто у меня дома их десяток». Подумал Дима, но вслух просто сказал. «Ага». Я тебя по телевизору видел, начальник. Ты же с майором Громом гражданина ловил. Диму, кажется, впервые кто-то узнал после тех событий с поимкой Сергея Разумовского. Узнал, копаясь в его протекающем толчке. Это всё Игорь. Он жизнью рисковал. Я так на подхвате был. Понятное дело. Я думаю, это всё постанова. В смысле? Ну, вот тебя там не было. «Меня там не было, когда Гром этого Разумовского ловил». Дима аккуратно заглянул в уборную. Из всего сантехника, ковыряющегося где-то за бочком, было видно только зад. «Потому что они там сговорились». «Разумовского посадили, чтобы ему кредиты не отдавать. А Гром в доле. Сейчас ещё в тюрьме устроят какую-нибудь такую штуку. Скажет, мол, Разумовского удар хватил. Ну и переправит на какие-нибудь острова». А майор себе хату в центре случайно купит. На наградные, наверное. Но я же сам видел, как...» Начал было Дима. «Что ты видел, начальник? Как додик кабинетный людей мочил? Это только в кино бывает». Из-за бачка показалась голова правдоруба. «Не, можешь мне не залечивать. Я хрен его знает, вдоль это или мимо денег пролетел. Но тут дело ясное. Мент и олигарх сговорились, а народу пыль в глаза — всё божия роса». Дима не стал разубеждать сантехника. Ещё раз ругаешься с ним и останешься без туалета до завтра. Больно надо. Но народный обличитель всё не унимался. А вообще, может, это Гром сам всех этих покрошил? Кого там нашли? Главврач какой-то, мажорчик, ещё кто-то. Я Грома тоже по телеку видел. Вот он здоровый, рожа страшная. Такому человеку кончить, как муху прихлопнуть. Дима не выдержал, начал спорить и на себя за это сейчас же разозлился. «Как вы можете такое говорить? Человек жизнью рисковал, чтобы задержать маньяка, который простых людей убивал, притворяясь борцом с беспределом. А вот эти борцы, они всегда с ментами заодно были», продолжал гнуть свою линию сантехник. «Ну, с полицией в смысле. Они все одним миром мазаны. Мозги дуракам пудрят». Этим стабильность, тем свободу. А я в гробу эту стабильность и свободу видал. Мне в родном городе тачку запрещают парковать. Я после этого сантехник конкретизировал, что именно не стал бы делать с полицией и оппозицией в одном поле. Но потом к радости Димы всё-таки переключился на профессиональное. Не, начальник, я тут ни хрена сделать не смогу. Надо сортир менять. Давайте я закажу и вы поставите, а? На кой я тут нужен? Ты же молодой парень, с руками. Сам поставишь, там делов -то. С тебя полторы за вызов. Дима отчитал три бумажки, закрыл за сантехником-конспирологом дверь и принялся вытирать засохшие грязные следы. На фоне звонка капала вода, льющаяся в специально подставленное ведро, которое всегда наполнялось раньше, чем Дима вспоминал о том, что из него следовало бы вылить в воду. Дела, конечно. Когда чумного доктора, то есть Разумовского, арестовали, Дима подумал, что теперь жизнь круто изменится. Правда, он точно не мог сформулировать, как именно. Казалось, что теперь он готов ко всему, что он стал сильнее и взрослее. Да, может, он и не бегал голым по саду грешников и не дрался с гражданином на стройке, но всё равно. Первое дело, и сразу такое громкое. Едва ли после такого его отправят ловить карманников и разбираться с телефонными мошенниками. А на деле оказалось, что он даже с текущим унитазом справиться не может. Понравилось маньяков ловить. Въехал в рай на горбу Игоря Грома и теперь думаешь, что тоже как бы герой? Да на твоём месте кто угодно мог бы оказаться. А ты вон, даже к самостоятельной жизни не приспособлен. Сидишь на полу и встаёшь ночью по будильнику, чтобы воду из ведра вылить, потому что не знаешь, как воду перекрыть. На работе сказать правду стыдно, поэтому выпросил больничный. А делать-то что будешь, герой? Сеанс самоедства пришлось завершить досрочно, потому что дверной звонок заурчал. Даже спрашивать, кто там, не пришлось. Из-за тонкой, едва ли не фанерной двери Раздался знакомый голос. «Димка, открывай. Я заманался это твой ЖК из Мрутный Город искать. Понастроят, фуфла. Я тебя лечить приехал своим фирменным способом. Открывай, кому сказано. Это приказ». Раз приказ, пришлось открывать. «Здрасте, Фёдор Иванович». Хотел было протянуть руку, но вовремя вспомнил про грязную тряпку. Полковник Прокопенко... Начальник Димы и Игоря с порога сгрёб подчинённого в охапку. «Здорово, сынок!» Без спросу приложил тыльную сторону ладони к Диминому лбу, хмыкнул. «Температуры вроде нет. В досье у тебя про хронические болячки тоже ничего нет. Я проверял. Что случилось-то?» Рассказал всё начальнику. «Чего теперь таится-то?» «Думал, Прокопенко или орач начнёт, или смеяться?» «Не начал». «Да унитаз — это ещё что. Я когда в университете учился, заселился в общагу, а там только электрическая плитка была. А я непривычный, дома газ был. Ну и я месяц пытался как-то пообвыкнуться, но хрен там, то сожжёшь, то не дожаришь. Плюнул, год жил так. Заходил в крыло к девчонкам, приносил рыбу с рынка, говорю мол, с меня продукт, с кого готовка. «Ну вот вы хоть выкрутились» а я вообще к жизни не неприспособленный». Дима опустил голову. «Кто тебе сказал, что я выкрутился? Думаешь, мне эту рыбу готовил кто? Всего раза два или три сработало. Возвращался потом к плитке, пытался эту рыбу жарить. Треть с голодухи съедал, остальное на улицу кошкам выносил. Просто через год университет бросил, пошёл в академию поступать. Там кормили бесплатно и на убой. Вот так с голодухи и начался мой путь в органах. Не только с голодухи, конечно, но в том числе. Так что ты на себя не наговаривай, Димк. Покажи лучше, чего там подтекает-то». Прокопенко рассказывал о своих злоключениях, так же, как травит анекдоты. Чёрт разберёт, всерьёз он это или сочинил на ходу, чтобы подчинённого приободрить. С него станется. Он, кажется, заправду только орать умел. Причём исключительно на грома. «Ну это! Про новый агрегат твой этот скептик приврал!» Заключил Прокопенко, изучив доставляющий неудобства объект. «У тебя отвертка дома есть?» Кивнул. «Отвертка была. Покупал, когда мебель в новую квартиру заказывал. И почти каждый шкаф приходилось на месте докручивать, чтобы они не складывались от первой поставленной в них книжки. «Неси! Тут работы минут на пять. Бачок отходит маленько. Я закручу как следует, и всё, живи спокойно. А вода у тебя под ванной перекрывается. У меня у племянника халупа такой же планировки. Кто так строит, что хрен разберёт, как в квартире жить? Вообще не понимаю». Закончив с бачком, который и правда тут же перестал течь, Прокопенко вымыл руки с перерывом на истерический смех, вызванный ароматом жидкого мыла виски и печенье, и полез в сумку, с которой приехал. Там лежало лекарство, необходимое для лечения фирменным способом. Настойка на лимонных корках, барбарисках, чем-то с трескучим и непонятным Диме названием и горном щавеле. Пришли на кухню. Прокопенко звучно поставил бутылку на стол, по-хозяйски присел на стул, а Диме указал на табуретку, мол, в ногах вправды нет. Будто это была не его, димы кухня. но ну, или будто для полковника бутылка на столе, приравнивалось к флагу. Поставил — значит, застолбил территорию. Кто угощает, тот и хозяин. «Значит, виски и печенье — это вам смешно, а вот эта табуретовка нормально?» «Эта табуретовка — рецепт, проверенный годами». Вверх был поднят указательный палец, что означало, очевидно, законную мудрость этих слов. «Живая вода сия многократно поднимала из неоперабельного состояния и меня», изобретателя чудодейственные микстуры по имени Костя Гром, Игоря нашего батьки. Так что и тебя она вылечит. Так я же не болею. Я из-за туалета соврал. Болеешь, конечно. Ты болезненно не веришь в себя, Димк. В нашем деле так нельзя. Менты, которые в себя не верят, особенно воспитанные вроде тебя, часто делают глупости, пули груди за других ловят И всё в таком духе. Так чего плохого в том, чтобы за друга пулю принять? «А чего хорошего?» — меланхолично заметил Прокопенко. «Надо жить и работать так, чтобы пули летели мимо. Если думать башкой и не впадать в уныние, это вполне выполнимо. Только для этого нужно себя ценить и уважать. Ну и друзей, конечно же, тоже. Поэтому начинай себя ценить и уважь меня. Не гни харю, пей». «Доза требуется гомеопатическая. Стаканы у тебя дома есть? Нет? Кружку тогда неси». «Нет, две не надо. Я могу из горла». Жидкость, густая и отчего-то хвойно-зелёная, полилась в чашку с надписью про гармонию мира, подаренную Диме тайным Сантой. Пахла жидкость почему-то энергетиком. «Ты не принюхивайся, Димк, а то там компостные нотки прорежутся». Костя пытался как-то от этого минуса избавиться, менял рецептуру, но там эффективность снижалась. пени не думай, и в душе тут же зацветут сады, сирены и гамаюны будут тереться боками о твоё сердце, а язык твой сделается пламенным змеем, чей жар сможет растопить самые ледяные сердца и зажечь костры, кое согреет всех несчастных вокруг». Прокопенко не мог сдержать улыбки, И с каждым новым сравнением уголки губ пожилого полковника расплывались всё шире. «Я, Фёдор Иванович, не знал, что вы поэт». «А это и не я придумал. Это всё Костя. Он даже поэму писал об этой штуке. Пламенная аквавита. У меня рукопись хранится. Недописанная. Ты, однако, зубы мне не заговаривай. Пей!» Выпил. Не ждать же, пока Прокопенко начнёт бить кулаком по столу и кричать «Пей, кому сказано! Это приказ!» Оказалось, что правдой была только часть пропламенного змея. Пойло оказалось ещё и острым. Дима попытался было встать с табуретки, чтобы добежать до холодильника и глотнуть молока. Но Прокопенко не дал. «Сиди и внимай!» Когда в детстве маленькому Диме давали какую-то горькую микстуру, то за ней сразу следовала ложка варенья, чтобы сладкое перебило горечь. Тут же и сладкого была только сиропно-довольная физиономия Прокопенко. Начальник, кажется, по-настоящему наслаждался мучениями Димы, которому было одновременно остро, горько, противно, обидно, мерзко и очень, очень хорошо. Сердце в какой-то момент ёкнуло. «Это что, обещанные сирены и гамаюны?» — подумал Дима. «Вслух он ничего не сказал». Но Прокопенко всё равно ответил. «Да, Димк, вот оно. Теперь ты меня поймёшь». Дима понимал. Понимал, как не в себя. Понимал на полную катушку. Плечи сами собой расправлялись. Лёгким было тесно от воздуха, как парусам в бурю. Хотелось бежать. Хотелось лететь, кого-то спасать. Музыку нужно было непременно включить. Громко. Лоб покрылся потом. Но это было ничего. Это было как после тяжёлой работы, которая в радость. Внутри словно дрожала басовая струна от гулкого голоса, который всё просыпалось, и тело наливалось силой. Хотелось, чтобы этих струн было много, чтобы внутри звенело многоголосие. Ведь ему, Диме, столько всего хотелось сказать миру, даже не сказать, а сыграть и спеть, словами тепло которая всегда было в сердце и только теперь вылилась вовне, выразить бы не получилось. «Много ли сыграешь на одной струне?» Дима потянулся к бутылке, но Прокопенко легко стукнул его по руке. «Хорош. Два стакана только тем, кто чуть на тот свет не угодил, можно. Я сам проверял». Начальник сделал из бутылки небольшой глоток, потом сходил в прихожую, убрал пламенную аквавиту и вернулся на кухню румяной. А теперь, Димк, мы с тобой будем разговоры разговаривать. Да, Фёдор Иванович, я столько всего сказать хотел, но не понимал, кому. А теперь понимаю, что вам можно. Мне выговориться всегда можно, Димк. Да мне стыдно выговариваться, товарищ полковник. Мне кажется, вы меня на смех поднимете. Прокопенко ткнул себя пальцем в грудь. Знаешь, Димк, кого всю жизнь на смех подымает? меня. Когда молодой был, остальные менты смеялись, потому что я палки делать не хотел, и показатели у меня всегда были говно. Потому что гопоте, которую за хулиганку брали, патроны из печченой коробки с травой не подкидывал, ржали, что меня повышали со скрипом, что я старлеем ходил, когда все мои одноготки были майорами. А потом из этих майоров половина села, а другую половину перебили, «Нечего было с братками на стрелке ездить». «Я же не в этом смысле». «Ты, Дим, дослушай», — Прокопенко замотал головой. «Потом надо мной в главке ржать начали. Чего ты, говорили, носишься со своими парнями, как с писаной торбой? Чего ты за грома просить ездишь, когда он очередного неприкасаемого чиновника на допрос вызвал? На кой хрен врагов себе наживаешь, Прокопенко?» Громко смеялись. А сейчас, когда вы с Игорем гражданина поймали, там стали помалкивать. Обращаются по имени-отчеству. Так что пусть смеются. Плюнуть, растерять. Да я понимаю, но тут другое. Мне не страшно, что будут за чистоплюйство пенять. Это уж какой есть. Я не хочу, чтобы вы все увидели, что я... Ну, не гожусь ни на что. Боюсь, что мне скажут однажды. Дим, хороший ты парень но мы же все понимаем, что эта служба тебе не по зубам. Боюсь, потому что знаю. Я даже спорить не стану. А если не дожидаться, когда погонят, и уволиться самому, то я себе в глаза смотреть потом не смогу. Получится же, что струсил. Я сначала думал, что мне повезло с вами поработать, с Игорем. Можно набраться опыта, всему научиться. А теперь, кажется что я только скукоживаюсь в тени Игоря. В вашей тени. Ну, вот и сказал всё. Ты глупости не говори. Я же тебя насквозь вижу, Димк. Ты думаешь, раз в первый день службы всех преступников не переловил, значит, всё? Ни на что не годен. Скажи, так ведь? Прокопенко лукаво прищурился. Ну, вроде того. ну вот даже это дело Разумовского... «Чем я Игорю помог? Болтался рядом? Не мешал и на том спасибо?» «Я тебя потом рожей в отчёт Игоря тыкать буду. В каждое место, где он пишет, что без лейтенанта Дубина не справился бы». Да это он славой на радостях делится. Мог бы шавермы на всех купить, а он решил всем повышение выбить. «Широкой души человек» — Дима развёл руками. «Какой на радостях, Димк!» «Ты часто с Громом разговаривал после того, как вы Разумовского закрыли?» «Ну, виделись несколько раз. Он же отпуск взял». «Вот и именно. А я к нему дежурить на квартиру ездил». «В смысле дежурить?» «В том смысле, что Юлька за него боится, не хочет одного оставлять. А у неё карьера. будет с Громом нянчится, всё просрёт». «Вот я и вызвался. Сидел с ним, отвлекал от работы как мог». «От какой работы? Он же в отпуске». Дима нахмурился. «Ну, о том и речь, Димк. Он и в отпуске сидит перед компьютером, то ищет каких-нибудь недобитков последователей, то пытается профайл Разумовского составить. У него там, видите ли, что-то в психологическом портрете не складывается. Он же такой же отличник отшибленный, как и ты. Ему говоришь «садись, пятёрка», а он тебе «я на пятёрку не наработал, задайте ещё задачу» но ну и после того, как тебя дрянью накачали и сделали мышкой в лабиринте, сразу не отойдёшь. Но, честно сказать, да, мне было безумно страшно, он не может, потому что боится, что над ним будут смеяться. «Вот, начинаешь сечь, Димк», — удовлетворённо кивнул Прокопенко. от чего вы его, а, аквавиты не лечили?» «Ему нельзя. Он в детстве в чан с ней упал». Типа того. Нашёл у отца бутылку, когда мелкий был. Подумал, что тархун, потом блевал дальше, чем видел. С тех пор вообще её не переносит. Да и в принципе старается не выпивать. Дрессура её. Посмеялись. Но Диме очень скоро сделалось невесело а искательно. Тепло, разлившееся в нём, будто куда-то потянуло, а туловище за теплом не поспевало. Он понимал, что надо что-то предпринять, но не понимал, что именно. Ну и спросил. «Так а что делать-то?» Дима смотрел на Прокопенко, не моргая. Ему казалось, что начальник вот-вот найдёт ответ, который решит все проблемы разом. Найдёт слова, которые всё объяснят, укажет запутавшемуся лейтенанту путь. Прокопенко не разочаровал. «Что делать?» «Снимать штаны и бегать!» Фёдор Иванович постучал себя кулаком по черепушке. «Делать надо то же, что и всегда!» просто жить и просто работать, слушая заливистый смех всех своих недоброжелателей. Сенсей надавил на другую больную мозоль. Почему-то хмельному Диме хотелось называть Прокопенко сенсеем, но сказать это слово вслух он робел А как теперь просто работать-то? После сада грешников, после изуродованных трупов на улицах Питера. Сенсей, кажется, был не просто сенсей, а вполне себе пьяный мастер и слова подбирал сообразно амплуа. «Как-как? Как, как? как амкверху?» «Так всегда бывает. Сегодня ловишь серийника, завтра с поножовщиной в плитоне разбираешься. Как по мне, и то, и другое — одинаковая гадость. Но тут уж ничего не поделаешь». Помолчали вдвоём где-то с минуту. Потом заговорили одновременно. И вышло, что об одном и том же. «Фёдор Иванович, А если Игорь сейчас сам после сада грешников отходит, то мне с кем работать? Я только-только с бумажками по гражданину разобрался. Надо за что-то новое браться. Игоря сейчас я трогать не хочу. Пусть в себя приходит. Но дел меньше не становится. Есть у меня одно любопытное. Нечумной доктор, конечно, и тем не менее. Можем с тобой поработать. На пару. Дима закивал, мол, я с радостью. Прокопенко улыбнулся в усы. «Ну, тогда досиживай сегодня свой больничный, а завтра с утра я за тобой заеду. Сразу поедем место преступления смотреть». Тело оттуда давно забрали, улики тоже. Но мне проще на месте будет всё объяснить. «По рукам?» «К-конечно, сенсей». От полноты чувств Дима даже робеть перестал. Так всё вовремя случилось. «Сенсей — это значит учитель. Но учитель из меня так себе» потому что про наше новое дело я тебе запрещаю рассказывать Грому. Он от прошлого ещё не отошёл. Давай так. У нас с тобой будет не команда, а банда. Якудза. Ты мой верный боец, а я начальник. По-японски «о-я-бун». Можно я не буду вас так называть, Фёдор Иванович? Попросил было Дима, но улыбка Прокопенко стала необычно коварной. Нельзя, Димк. «Кто я тебе? Повтори!» «О-я-бун!» С заплетающимся языком выговорил Дима. «О-я-бун!» Смакуя каждый слог, повторил Прокопенко.